Глава 6. Кто-кто в теремочке живет? А я-то голову сломал, куда вы запропастились. Чуть ли не с объятиями встретил меня Владимир Егорович. Это был именно он. И это на некоторое время совершенно выбило меня из колеи. Я предполагала встретиться здесь с кем угодно, но только не с ним. И пока не представляла себе, как вести себя в этих обстоятельствах. Обернувшись на Сергея Анатольевича, Я с досадой заметила на его лице выражение испуга. Раздумыли уезжать или и собортнем решили познакомиться, благогирил прораб, и я поняла, что его оживление вызвано приличной дозой алкоголя. Судя по всему, он вышел прямо из-за стола, дожевывая на ходу кусок колбасы и отрыгивая. В очередной раз мне пришлось прибегнуть к импровизации. А мы тут ездили к одному пострадавшему и сбились с пути, придумывала я на ходу. А Сергей Анатольевич предложил к вам заглянуть. Его радикулит замучил. «Так вот, — говорит, — и подлечимся по блату». «У меня тут, — говорит, — дружок, — главный архитектор. Так, может, и не откажут. Радикулит!» — захохотал Владимир Егорович. Внезапно улыбка исчезла с его лица, и брови насупились. «Вообще-то без приглашения сюда приезжать не принято. Если каждый начнет ездить...» Произнося эти слова, Владимир Егорович глядел куда-то в сторону. Проследив его взгляд, я заметила чью-то фигуру, мелькнувшую в окне соседнего корпуса, но не успела ее как следует разглядеть. Видимо, это был кто-то из новых владельцев санатория, и одно его появление почти отрезвило нашего знакомого. — Да будет тебе, Егорыч, — вступил в разговор Сергей Анатольевич. — Кому мы помешаем? — Да и товарищу лейтенанту хорошо бы какую-нибудь таблеточку. Простудилась она. За это время он успел немного прийти в себя и поспешил мне на помощь. Почему он присвоил мне это звание, не знаю, но, видимо, не без умысла. Скорее всего, чтобы напомнить приятелю, что тут имеет дело не с кем-нибудь, а с представителем власти, и был со мной повежливее. И, надо сказать, это подействовало. Решив подыграть своему монархику, я закашлялась и неожиданно поняла, что играть мне ничего не нужно. Насморк не проходил со вчерашнего дня, а теперь и голова начинала побаливать. Все-таки я умудрилась подцепить под дождем острые респираторные заболевания, как любят писать в больничных листах наши эскулапы. Я вынуждена была признать, что тактика Сергея Анатольевича может оказаться продуктивнее моей выдумки с фиктивным радикулитом, и посмотрела на него с благодарностью. «Да я-то что?» Но как хозяин, уныло пробормотал Владимир Егорович, и я поняла, что своим появлением мы сильно осложнили ему жизнь. Ладно, тяжело вздохнул он. Пойду, поговорю, но ничего не обещаю. Знаешь, ты лучше не говори там, что Юля Сергеевна из милиции посоветовала ему Сергея Анаточа. Саму собой. Ещё раз вздохнул Владимир Егорович и решительно направился к соседнему корпусу. Видимо, хозяин отнесся к нашему визиту благосклонно, потому что, вернувшись к нам минут через пять, Владимир Егорович выглядел значительно увереннее. «Я там сказал, что вы геолог», — предупредил меня он, — «так что имейте в виду». «Так мы можем остаться?» — уточнила я. До утра разрешили, как о собственном достижении сообщил он. «Ну и правильно», — поддакнул Сергей Анатольевич. «Куда же на ночь-то глядя?» И хотя до ночи было еще далековато, Владимир Егорович возражать не стал. Он провел у нас дом и показал комнаты для ночлега. Насколько я поняла, этот корпус предназначался для обслуги и не отличался чрезмерным комфортом. Но после ночевок в лесу нормальная деревянная кровать показалась мне роскошью. Не успела я переодеться и умыться, как услышала стук в дверь. Приглашают к столу. довольным голосом заявил Сергей Анатольч, и по его виду я поняла, что прора прощедрился на выпивку. Расслабляться не советую, напомнила я ему. Исключительно для отвода глаз, заверил меня Сергей Анатольч, и мы в двух словах обсудили с ним изменившуюся ситуацию и договорились о некоторых деталях. Так, например, мы решили не сообщать никому о вчерашних событиях и особенно о гибели оборотня. Еда показалась мне абсолютно безвкусной. Видимо, я действительно начинала заболевать. Поэтому исключительно в целебных целях я согласилась выпить пару рюмок перцовки. За обедом Владимир Егорович опять разыгрывал из себя хозяина, хотя у нас уже был случай убедиться в его не слишком высоком статусе и полной зависимости от хозяина. Я попыталась выяснить, кем же на самом деле является этот человек. Но Владимир Егорович ушёл от прямого ответа и отделался неопределённой характеристикой, назвав его большим человеком и многозначительно подняв указательный палец. Этот человечек, что не слишком приветливо встретил нас час назад, большей частью помалкивал и пил меньше всех. И это мне не понравилось, особенно то, как внимательно слушал он каждое слово по поводу хозяина. Скорее всего, он выполнял здесь обязанности завхоза или что-то наподобие и был немногим выше Владимира Егоровича по своему положению, но это могло оказаться умелой игрой. И я была максимально осторожна в высказываниях. Меня не оставляло ощущение, что каждое сказанное мною слово будет передано хозяину. Вообще, игра получалась довольно сложная, особенно для неопытного в таких вещах Сергея Анатольевича. Нужно было вести непринужденную беседу, но не касаться событий последних дней в присутствии одного из собутыльников, избегать упоминания о моей профессии при другом, при этом ни разу ничего не перепутав и сохраняя внешнюю невозмутимость. С грехом пополам обед подошел к концу, и к чести Сергея Анатольевича нужно отметить, что он почти не перебрал обед. Потом разговор зашел о его мнимом радикулите и окончательно разомлевший от перцовки прораб намеревался немедленно провести оздоровительный и общий укрепляющий курс. Последнее определение он сопроводил недвусмысленным жестом, озорно поглядывая в мою сторону. «Я сделала вид, что ничего не знаю о побочном эффекте местного источника». В последнюю минуту Сергей Анатольевич усомнился в целесообразности немедленного сеанса щели терапии, но отступать было поздно, и мы отправились к таинственному источнику. Поначалу он не произвел на меня сильного впечатления и даже слегка разочаровал. Обыкновенная яма, из которой кверху поднимается еле заметный порог. Но... Подойдя поближе и, услышав монотонный и непрекращающийся гул, который доносился из самых недр планеты, невольно прониклась почтением к этому загадочному месту и, на всякий случай, не стала подходить ближе трех метров. Тем более, что запах там был самый, что ни на есть адский. «Смотри, не вздумай тут закурить», – сердито погрозил приятелю пальцем Владимир Егорович, «а то взлетишь на воздух вместе с папироской и поминай, как звали». Бедного Сергея Анатольевича заставили раздеться до трусов и подставляя под выходящие из-под земли испарения то одно, то другое место, провести там не меньше 15 минут. К концу процедуры его слегка пошатывало, лицо покрылось испариной, а всё тело розовыми пятнами различной величины. "Страшно хочется спать", с трудом выговорил он. Всё правильно, так и должно быть, успокоил его Владимир Егорович. Теперь до утра продрёшь, как миленький, а про радикулит забудешь навсегда. Он проводил нас до дому и попрощался до вечера. Анатолич, теперь не добудешься, а мы с вами ещё поужинаем, если не возражаете, подмигнул он многозначительно. Как буду себя чувствовать? уклончиво ответила я. Само собой. Я на самом деле выглядела немногом лучше Сергея Анатольевича. И спать мне хотелось, не хотелось ни меньше. Решив, что силы мне понадобятся ближе к ночи, я не стала насиловать организм и заснула, как только приняла горизонтальное положение. Проснувшись через пару часов, я не сразу поняла, где нахожусь. Меня знобило, всё тело ломало, то ли от усталости, то ли от разоигравшейся хвори. Болею я редко, и чаще всего дело обходится одним-двумя днями насморка. Но однажды мне всё-таки довелось побывать на больничной койке. А начиналось тоже всё довольно безобидно. Представив на минуту, чьё может обернуться для меня серьёзное заболевание в тулу врага, я тут же заставила себя подняться и отправиться на поиски душа. Он оказался в конце коридора, недалеко от моей комнаты, и я не вышла из него, пока не довела до истерики все вирусы в организме максимально контрастным душем. Может быть, с точки зрения медицины это и неправильно, но несколько раз в жизни подобная процедура не дала мне расклеиться в самый неподходящий момент. После этого я почувствовала себя значительно лучше, если не считать небольшой слабостью. В то же время мое красное распаренное лицо производило на окружающее впечатление тяжелого и вряд ли излечимого заболевания. Владимир Егорович, зайдя ко мне и увидев, на что я похожа, в испуге попятился и отказался от былого намерения провести со мной вечер с глазу на глаз. Видимо, у него создалось впечатление, что у меня, по крайней мере, инфекционный энцефалит, и он шарахнулся от меня, как от прокаженной. Таким образом, я убила сразу двух зайцев: привела себя в порядок и избавилась от навязчивого прораба. Теперь я была предоставлена самой себе до утра, и до ночи у меня было время, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к вылазке. Благодаря странному стечению обстоятельств, всё получилось наилучшим образом. Я, как тяжело больная, могла провести здесь столько времени, сколько посчитаю нужным. Вряд ли Владимир Егорович в ближайшие дни признается хозяину, что под видом геолога привёл в дом милиционера. Поэтому никаких опасений в отношении меня у хозяина не может возникнуть в принципе. В ближайшие часы я постараюсь незаметно покинуть свою комнату и выведать всю подноготную о странной частной клинике без пациентов. А для того, чтобы сделать это с максимальной эффективностью, в моей походной сумке имелось всё необходимое. Смущало меня то, что кроме маленького завхоза и едва мелькнувшей тени за окном, я не заметила здесь ни одного человека. Владимир Егорович был не в счет. Его я считала наемным рабочим, появлявшимся в санаторий на несколько дней в году и вряд ли посвященным в местные секреты. По моим расчетам, здесь должно было проживать не меньше 10 человек, а места хватило бы и для 30 человек. У меня было ещё тысячи вопросов, ответить на которые было некому, поэтому мне не терпелось увидеть всё своими глазами. За окном стемнело. Закрыв дверь на щеколду, я разложила на кровати все свои богатства. Покинуть корпус и выйти на улицу оказалось не так-то просто. Входная дверь была кем-то предусмотрительно закрыта на ключ, и это уже было подозрительно. ка о опасаться в таком глухом месте. Вряд ли грабителей. Может быть, когда-то разбойники и проживали по лесам, но теперь такое можно встретить только в сказке. Теперешние джентльмены удачи предпочитают крупные города и комфортабельные особняки. Следовательно, дверь на ночь закрывалась не для того, чтобы в корпус никто не вошёл, а чтобы никто из него не вышел. Надо ли говорить, что сделав это открытие, я готова была на всё, чтобы оказаться за пределами здания. Для меня не представляет большого труда открыть самый надёжный замок. Но на всякий случай я решила проверить, нельзя ли покинуть корпус через окно. Я не смогла сдержать улыбки, когда обнаружила, что и на первом, и на втором этажах окна были накрепко заделаны так, что открыть их можно было только вывинтив десяток шурупов. А кое-где на окнах были ещё и решётки. Просто неприступная крепость, вернее, надёжная тюрьма. Скорее всего, это было нововведение нынешних жильцов. Вряд ли служба безопасности прежних гостей санатория доходила до такого идиотизма. Перед тем как вернуться к входной двери, я разыскала номера Владимира Егоровича и бдительного завхоза. Их комнаты находились по соседству, но в отличие от наших на первом этаже. Видимо, ни совесть, ни что-то иное не мучили сегодня этих людей, потому что спали они замечательно. Об этом свидетельствовал богатырский храп из обеих комнат. Убедившись в этом, я достала из кармана отмычку. Сколько бы раз я не пользовалась ею, я не устану восхищаться человеческим гением. Создать приспособление, с помощью которого можно открыть практически любой замок, может только гений. Через пару минут я оказалась на свежем воздухе. Всего на территории бывшего санатория было три корпуса. Один из них я только что покинула, два других с трудом можно было разглядеть в полумраке, и то лишь потому, что на небе светила полная луна. Непривычно огромная и яркая для городского жителя. Прежде чем двинуться в путь, я внимательно прислушалась к окружающей тишине, и звуки один за другим стали появляться и становиться доступными для восприятия. Прежде всего, я услышала стон какой-то ночной птицы. Скорее всего, это было уханье филина. В всяком случае, при желании их можно было бы так обозначить. Какие-то ночные насекомые, наподобие кузнечиков, соревновались в противности звона с комарами. Ветер шелестел вершинами деревьев, песок скрипел у меня под ногами. Но самым громким звуком по-прежнему оставался храп спящих богатырей. Здесь он слышен был даже лучше, чем в коридоре, и был для меня своеобразным сигналом безопасности. Но один звук показался мне странным и неуместным, носящим в ночной атмосферу диссонанс и тревогу. хотя ничего необычного для любого другого места в нём не было это был детский плач он возник на несколько мгновений и тут же затих настолько быстро что я подумала бы что ослышалась если бы замечала за собой склонность к слуховым галлюцинациям ни о каких детях на территории санатория мне до сих пор было неизвестно Мало того, что за столом никто и словом не обмолвился о детях, но за несколько часов нашего здесь пребывания их было ни слышно, и не видно, что практически невозможно, как бы хорошо они не были воспитаны и в какой бы строгости их не держали, если это, конечно, нормальные дети. И мне это не понравилось. И в очередной раз удивило отсутствие собак. Как много городских жителей лишены замечательной возможности, подумала я, обрести не только надёжного сторожа, но в первую очередь верного друга. Но лишают себя этой радости, понимая, что для бедного животного существование в условиях малогабаритной квартиры пытка. А здесь это, помимо прочего, ещё и необходимо, хотя бы для защиты от диких зверей. После недавней встречи с Кобаном я это хорошо понимала. Или хозяин органически не переносит собак, или они В этот момент я подошла к одному из правительственных корпусов, и мне уже было не до собак. В одном из окон второго этажа горел свет. Я не замечала его до сих пор, поскольку окно было скрыто от меня деревьями. С этого места, где я находилась, заглянуть в окно второго этажа было невозможно, но меня тянуло туда, как магнитом. Оглянувшись по сторонам, я отыскала небольшое ветвистое дерево, забравшись на которое, могла бы увидеть значительно больше. И не раздумывая, пошла к нему. Задача оказалась не такой простой, как казалось со стороны. Ближайшая ветка была в 3 м от земли, и дотянуться до неё я не могла при всём желании. Пришлось использовать капроновый шнур, который так любят Глебуцкие режиссёры. В отличие от киношного мой не выстреливался из похожего на арбалет громоздкого приспособления. Да чаще всего в этом и не бывает нужды. На его конце крепится обыкновенная гирька, которая позволяет забросить его на приличную высоту. Остальное дело техники и тренировки. Теперь я сидела на почти горизонтально расположенной толстой ветке, и от окна меня отделяли несколько метров и ствол дерева. Став о весь рост и выглянув из-за него, я добилась желаемого результата. Увидела большую часть комнаты и фигуру человека, стоящего ко мне спиной. Я сумела хорошо разглядеть его свитер из отелей, и с нетерпением ждала, когда он обернётся. Когда это произошло, я чуть не сломала себе шею, потому что едва сохранила равновесие. Если бы я встретила этого человека в лесу, не знаю, за кого бы я его приняла. В лучшем случае за лешего. Он был не просто безобразен, он был чудовищен. Не знаю, родился ли он с такой внешностью или приобрёл её в результате какого-то кожного заболевания. Но на его месте я бы тоже постаралась найти себе место жительства подальше от людей и не показывалась бы случайным гостям при дневном свете. Снова в памяти возникла сцена из виденного в детстве спектакля Аленький цветочек. Но театральное чудище было гораздо симпатичнее и не пугало даже детей. придя в себя от шока, я снова выглянула из-за стола. Теперь чудище сидело за столом и что-то писало. Первое знакомство состоялось. Во всяком случае, я увидела хозяина в лицо. Ни на что больше я не рассчитывала и через минуту уже снова была на земле. Можно было дождаться, когда кто-нибудь другой войдёт в комнату и послушать, о чём они будут говорить с помощью направленного микрофона, но этого могло не произойти до утра. Ведь мне до сих пор было неизвестно, живёт ли здесь вообще кто-нибудь, кроме этого уродливого человека. А проторчать на ветке всю ночь, наблюдая его затылок, такая перспектива меня не устраивала. Я обошла корпус со всех сторон, но ни в одном из многочисленных окон света не заметила. Или все остальные его обитатели спали, или там действительно больше никого не было. Всё это было очень странно. Я не рискнула проникнуть внутрь этого здания. Во всяком случае, решила отложить это на будущее. Большая часть клиники оставалась для меня terra incognita. И предпринимать какие-то действия, не изучив её хотя бы немного, было слишком рискованно. Вполне могло оказаться, что в соседнем корпусе находилась компания дюжих парней, которые сходят с ума от безделья и ждут не дождутся условного сигнала хозяина. а дождавшись его, разорвут на части любого подозрительного человека. Такой возможности тоже нельзя было исключать, хотя она и казалась мне неправдоподобной. Уж слишком тихо и безлюдно было в этом проклятом санатории, и эта тишина начинала действовать мне на нервы. Мне хотелось заорать во всё горло, чтобы посмотреть, что произойдёт в этом случае, не вынырнет ли из небытия хоть одна живая душа. Разумеется, делать этого не следовало. Но соблазн был очень велик. Всё-таки я не могла поверить, что на такой большой территории поселился всего-навсего один человек, пусть даже своим видом перещеголявший квазимодо. Этого просто не могло быть. Я отказывалась в это верить. И чтобы убедиться в своей правоте, я поспешила к третьему или под каким он там у них номером числится корпусу. Третий корпус встретил меня тем же безвольем, что и предыдущий. Здесь ни одно окно не порадовало меня гоньком, и на этот раз я решилась проникнуть внутрь помещения. Возможно, это было слишком рискованно, но иначе я бы осталась практически с нулевым результатом первой вылазки, а днём я собиралась снова симулировать серьёзное заболевание и не покидать собственной комнаты. Ситуация складывалась таким образом, что в основном мне приходилось рассчитывать именно на ночные часы. Поэтому использовать их нужно было по максимуму. Двери в корпус были закрыты на ключ, с которым я справилась довольно быстро, но несмотря на это, дверь открываться не хотела. Она была заперта изнутри, скорее всего, на засов, а значит, в корпусе кто-то был. Не могу сказать, что это явилось для меня полной неожиданностью, чего-то подобного я и ждала, но это открытие заставило моё сердце работать в усиленном режиме. Дело в том, что кроме этих трёх корпусов, на всей территории санатория не было ни одного вместительного помещения. Какие-то хозяйственные постройки и гараж я в расчёт не принимала. А значит, рассчитывать я могла только на них. И если где-то и скрывались какие-то люди, то скорее всего, именно в этом здании. Но попасть в него оказалось непросто. Симпатичные декоративные решётки на окнах требовали слишком долгой и главной шумной работы. Обход вокруг корпуса только подтвердил, что в обороне здания не было слабых мест. Не особо надеясь на успех, я полезла на крышу по пожарной лестнице. Если бы я обнаружила там окна на французский манер, я подумала бы, что мне это снится. Такое бывает только в кино. А в жизни, тем более российской, крыша, она и есть крыша. И проникнуть с нее внутрь помещения не проще, чем пройти через стену. Но уж коли я там оказалась, то не торопилась спускаться вниз, пока не продумала план дальнейших действий. По сути, выбор у меня был небольшой. Или попробовать штурмовать второй корпус, или заняться подсобным хозяйством. В первом случае я рисковала нос к носу по встретиться с хозяином, и о дальнейшей секретности расследования можно было бы позабыть. Во втором случае я почти наверняка даром потеряла бы время, а вокруг по-прежнему была тишь да гладь, и ничто не нарушало мирного сна невидимых обитателей странного заведения. случается в моей работе такие тупиковые ситуации, когда ничего не приходит в голову. Сидишь и ждёшь, когда тебя осенит или какое-то неожиданное событие изменит положение вещей коренным образом. Но такое случается редко. Я напомнила сама себе блудливую кошку, которая в поисках наслаждений забралась на крышу и всю ночь просидела там, так и не дождавшись самого завалященького котишки. Примерно такое у меня было состояние, когда я направилась назад по пожарной лестнице. Но иногда парус на горизонте появляется именно в тот момент, когда человек лишается последней надежды. В ту самую секунду, когда моя нога коснулась верхней ступеньки пожарной лестницы, я снова услышала тот самый звук, который насторожил меня в самом начале. Опять плакал ребёнок. На этот раз, благодаря своему месту расположению, я могла определить, где находится его источник. Плач доносился из леса.